Глава вторая. След был их дел. Помянутый Петром Ван Стратен в это время сидел в горнице своего младшего брата в компании трех людей. Брат, один из этих трех, уже давно имел дела в России, поэтому и дом приобрел, дабы не мыкаться по чужим дворам при очередной поездке за товаром. Тут ведь как? Можно все и в самом Рахангельске приобрести, только цены в единственном порту подороже. Так что лучше побеспокоиться самому, подобрать требуемое в местах от моря далеких. Конечно, потом вести и все к черту, не к ночи будь помянут на куличке. Зато прибыль заметно больше. Деваться-то местным некуда. Не продашь подешевле и рискуешь со своим товаром остаться, пока он в негодность не придет. Напротив хозяев за накрытым столом сидели двое. Один молодой, нагловатый, в богатом кафтане. Другой зрел лет в потертом стрелецком оранжевом с малиновой подкладкой под цвет полка. Даже сапоги у стрельца были положенного зеленого цвета, в отличие от серых сапог напарника, но тут уж сложно. От собственных желаний ничего не зависит, как положено, так и одевайся. Дело государственное, хотя... Об этом неопределенном хотя и шла речь. Жалобни почитаю, уж не помню, когда платили с этого стрелеца был он уже в хорошем подпитии да и как тут не пить когда ничего хорошего нет а службу требует недоброй памяти оставили кого заставляют. вону по полков по городам по раскидали кого возловию на доброй памяти оставили кого заставили этот как его тагонрог строить а кого и на литовскую границу поперли нет я понимаю или ты плати, или хоть дай торговлишкой заниматься обнищали же совсем В подтверждении своих слов стрелец скосил взгляд на явно знававшие в лучшие времена кафтаны на стоптанные сапоги. «Присовщи-то полегче было. Жалони порой тоже задерживали, но промыслы выручали. А тут никакого просвета!» Стрелец безнадежно махнул рукой и потянулся к чарке. Выставлять гостям лучшее вино хозяин не стал. местной водкой обойдутся, благо сам Винсент, как его младший брат, привыкли пить что угодно. «Так чего ж понапрасну тратиться?» «Кто такая София?» – спросил старший Блатумрад, младшего. До сих пор он как-то не удосужился узнать о перипетиях местной династической борьбы. Оно его надо. Ему было в нескольких словах рассказано о схватке сестры и брата, включая ее итог с заточением царевны, но без особых симпатий и кто и к другой стороне. История не впечатляла. Ван Стратен побывал во многих странах и мог бы сам поведать о гораздо более кровавых развязках, которые время от времени происходили у самых разных тронов. Причем никто не смотрел ни на степень родства, ни на пол конкурент Софья с любой стороны легко отделалась. Подумаешь, монастырь, главное, что жива. Деньги надо самому зарабатывать, заявил Ван Стратен Стрельцуки, ему брата, чтобы перевел. — Понятно, что самому, но как, — отозвался стрелец. За этим и пришли, когда Винцент намекнул Михаилу, дворянину, по слухам промышлявшему самыми разными делами, что есть способ разбогатеть, а тот намек оценил вполне правильно и прихватил с собой знакомого стрелецкого полусотника. Уж больно хорошо последний владел саблей. — Да, способы есть разные, — словно в задумчивости процедил Ван Стратен. Вот, например, недавно к царю Петру нанялся некий кабаныш. и хитрый, даже фамилию сменил на местный лад. Между тем, по-настоящему ее звали Десенглиером, и занимался он в далеких морях самым настоящим разбоем. Грабил чужие суда, а порой и прибрежные города. Денег за немерено. Когда же власти решили взяться за него всерьез, то перебрался на другой конец света, в Россию, и теперь здесь живет все припеваючи. С деньгами везде хорошо. Никто не помнит, что было всего лишь разбойником, правда, талантливым и удачливым. Михаил с Федотом слушали внимательно. Понимали, не все говорится прямо. Порой лучше намекнуть, а дальше сам решай. Видел я его при и Азова. Не человек, дьявол. Прости меня, Господи, привычно перекрестился полусотник. Саблей такого не возьмешь, да и бердышом не достанешь. Я тоже его в деле видал, признался ванстратом. Могу сказать, что победить его в открытом бою ни у кого не получалось. Кто пытался, тех уже нет. Он в одиночку с десятком воином играючи справиться бывали случаи. Гости оценили сказано и даже, кажется, чуть протрезвее. Предыдущий намек был ими понят, но в свете остального... Убийство и самоубийство — вещи достаточно разные. «Тогда как?» — хрипло спросил Михаил. Ван Стратенс посмотрел на него, словно несмышленного ребенка, которому требуется объяснять каждый дальнейший шаг, да еще и поддерживать, чтобы не упал и не набил себе шиш. «Разве обязательно нападать на человека?» Он может случайно наткнуться на пулю А нет, может спать и тогда Денег у него столько, что потом за всю жизнь не потратишь Будет той жизни, пробурчал Михаил Царь пётр в нем души не чает Его и живо дознается Из-под земли достанет до да прямо палачу под топор Еще и на дыбу перед тем подвесит Разве обязательно оставаться здесь? небольшой богатому человеку везде рады — Найдем, как вас переправить подальше. — Да сколько Петру осталось. Наши стрицы зело на него серчали. Дано разговоры идут, что Будя и Зергу царствовать. Сглупили мы, когда поддержали его супротив сестрички. — Да можно и исправить. Федот прежде сказал и лишь потом спохватился, что я явно сболтнул лишним. Брат исправно перевел сказанное Винсенту, словно очередной пусяк. Крупцы даже не приглянулись, однако оба подумали об одном и том же. Когда занимаешься торговлей, поневоле приходится принимать во внимание некоторые перемены внутри страны. Надо признать, старший из братьев просто гадал, во что это выльется. Младшему же известие весьма не понравилось. Отношение стрельцов к большинству иноземцев не составляло тайны. А в том, что Софья превратится в марионетку в руках служивого люда, вернее, организованного войска простонародия у торговца не было ни малейших сомнений. пётр иностранцам хоть в льготы давал, а уж голландцев и почитал за друзей. Чтобы скрыть произведенное обмолвкое впечатление, Винсенцев свинручно разлил хлебное вино по чаркам и приподнял свою. «Давайте выпьем». Никто из мужчин от такого предложения отказываться не стал. Чарки коснулись одна другой, а затем их содержимое исчезло в жаждущих влаги глотков. «Заживали кто чем?» Иван стратон спросил. «Ну что, Михаил и Теодор, беретесь?» Гости посмотрели один на другого, не решая взять ответственность на себя, а то и были не вполне уверены в напарнике. Одному же, ладно, ни одному, ну лишь со своими людьми рисковать было боязно, учитывая слухи, ходившие о намеченной жертве. Однако, куш! — Вам-то что за интерес? — спросил не выдержал Михаил. — А ну-ка, сейчас потребует взять его в долю. Даже не за работу, а лишь за поданную идею. — Его командор грабил. — Как говорят, у вас долг платежом, Красин, — ответил торговец, лишь потом перевел вопрос брат В доме, который снял для себя английский послание к Пайруне судьбы, уже говорили о командуре «Заметьте, нам он говорил, что все секреты утеряны. Разве так порядочные люди поступают?» произнес лот Эдуард, ноткой горечи подчеркивая обманутое доверие. «Отчасти его можно понять. Плен рано, да и во Францию ничего делать не стал. Вот тогда было бы плохо по-настоящему. Сэр Чарльз с виду был более снисходителен. Но почему Россия?» Вопрос зазвучал не в первый раз. «Посудите сами, мой дорогой друг». С Англией командор воевал, поэтому ждать чего-либо для себя в нашей стране ему было трудно. То же самое можно сказать о Голландии и Испании. Имея на руках редкий товар, главное не продешеветь и найти хорошего покупателя. Меня только удивляет, неужели Людовик был настолько слеп, что отказался от всех этих чудес? Или командор по каким-то причинам решил, что во Франции получит, получит за них маловато? Тут он быстро стал одним из самых приближенных к царю. Лорд Эдуард вздохнул и сделал небольшой глоток и скупка. Что толку в высоком положении в этой дикой стране? Ностальгия по родине предков. А разве тут, — он повел рукой, демонстрируя, что имеет в виду бескрайние холодные просторы, — и есть что-нибудь хорошее? Человеку с его талантами и добытыми секретами найдется место в более цивилизованных местах. Согласен, — важно кивнул сэр Чарльз и снизошел до улыбки. Огромной массы взяли ничтожную крепость, а теперь кричат об этом везде, как о великой победе. Дикари! Тут уж улыбнулся лорд Эдуард. Московиты могли считать что угодно, однако в Европе прекрасно знали цену победы. Причем первое за множества последних лет. Только и радость, за турции традиционно стояла Франция. Щелчок по носу султану, все равно, что щелчок по носу французскому королю. Осталось решить, что выгоднее Англии, косвенно ослабить своего вечного соперника и тем самым, возможно, дать усилиться никчемному и пока безобидному государству или оставить все как есть. Все равно турки должны скоро обрушиться на обидчиков, сеть своей мощью, и много ли тогда останется от московского государства, раз уж оно до сих пор дань крымским татарам платит, а тут не кочевники, а огромная империя, вольготно раскинувшаяся на трех материках. Но у этих дикарей появилось кое-что из древних вещей, напомнил лорд Эдуард, а вот это уже плохо. Друзья задумались, каждый про себя прикидывая, могут ли сыграть роль внедряемые командуром забытые изобретения. О том, что они именно забыты и существовали в какую-то незапамятную эпоху, британцы не сомневались. Человеку свойственно искать в прошлом нечто более значительное, чем бывшие на самом деле. По тому словам командора, о якобы найденных им старинных бумагах с описаниями нынешних, посланник его, постоянный компаньон, верили безоговорочно. «Откуда еще у бывших флигустиеров могут взяться подобные вещи? Не сами же придумали!» И черт попутал сэра джекова в свое время напасть на путешественников. «Нет, чтобы войти к ним в доверие, выдать все секреты, уж тогда...» «Надо привлечь командора на свою сторону!» — Остальные его компаньоны потянутся за ним, он их главный, и тогда все будет наше, — убежденно произнес Чарльз. — Потомки нам не простят, если мы упустим подобную возможность. В этом наш долг перед Англией. — Хоть и выспренно звучит, но будущее всего рода людского в наших руках. Лорд согласно кивнул. — Соперников в Англии было пока еще слишком много. Франция, Голландия. Хорошо, Испания после почти полутора веков борьбы явно выбывала из их числа. Да и Швеция так и не решилась вырваться на океанские просторы, предпочитая удерживать захваченные куски Европы. А летающие корабли, неведомые паровые машины и прочие, появившиеся здесь на мировых задворках механизмы, могли бы здорово помочь в сокрушении конкурентов, особенно при монопольном владении всеми этими чудесами техники. Вышкаленный слуга принес трубки. Если закрыть глаза, чтобы не видеть большую, большую варварскую печь вместо привычного камина, то можно представить, что находишься в старой доброй Англии, и за небольшими для сохранения тепла окнами и лежат бескрайние снежные равнины с редкими варварскими городами и захудалыми деревнями. Правда справедливости ради места были богатыми, и при минимальном умении отсюда можно вывести столько, что рот умелого торговца будет обеспечен надолго. Как правда и то, что Московия один из источников дохода Англии и Голландии. Опять Голландия, тьфу, и в таком качестве ей лучше всего оставаться во веки вечной. Такая мысль сама по себе способна вернуть на грешную землю. Заметьте, командор слишком старательно избегает нашего общества, дорогой друг. Словно боится, что мы заставим его поделиться секретами, сквозь клубы табачного дыма, поведал сэр Чарльз. Признаться, я даже сначала обрадовался этому. Все же Мэри столько пережила. Но дело стоит того. Не зря же мы добирались в такую даль, в то он ему отозвался, лорд. А это значит, сэр Чарльз сделал паузу, и Эдуард послушно продолжил Ехать в Коломну. Может, и хорошо, все их предприятия под рукой... Заодно объясняют то, что не стали говорить при всех. Во фразе прозвучал намек на единственный осмотр предприятия иностранцами. Причем сами новоявленные хозяева многое явно не сообщали, предпочитали отмалчиваться лишь Петр, самозабельно говорил о новшествах. А теперь зачастую молчал и он. Тут не очень далеко благодушно поедал Толстяк, словно его друг не помню столь недавнюю поездку. Только надо заручиться бумагой от царя чтобы лошадей меняли в срок, а не отговариваясь их отсутствие. — Может, прежде послать кого-нибудь с письмом к де Санглиеру, — предложил лорд. — вы не в Англии, мой дорогой друг. Здесь принято являться в гости без приглашения По текстам фразы позвучало, никогда командор тогда не денется. Как говорится, в этих краях долг платежом красен. Правда, оба британца со свойственным их нации высокомерием об этой местной пословице понятия не имели. Стоит ли забивать голову так называемой мудростью дикарей? Странная это была зима. Уже не первая и, похоже, не последняя очереди черед, странных зим. Кое-что оставалось прежним, заведенным еще от предков. Лютые морозы поневоле заставляли людей держаться ближе к жилью, а летнее напряжение, когда... Продохнуть времени нет, теперь выливалось в полудремное существование. Обычные бытовые хлопоты, кроме них отдыхай сколько душа пожелает, а если завелась лишняя денежка, поезжай на ближайшую ярмарку. и все можно изготовить у себя в деревне. А то, что можно, самое время делать сейчас, пока поле с его хлопотами не поглотилось целиком. В городах все иначе. Зима, время торговое. Дороги стали доступнее, после летних работ люди чуть разбогатели, кое-что себе позволить могут. И, как всегда, в городах велись разные разговоры. С опаской, вдруг кто подслушает, люди жаловались на жизнь, тут же поминали взятие Азова, но и царя опоругивали втихоря за его пристрастие к иноземцам и любовь к диковинкам. Местами ходили слухи про летающие шары, а то более странные вещи. И только... Антихристом царя пока никто не называл, хотя осуждений было много больше много больше похвал. Ну, это были привычные проявления старого. Не в том смысле, что старое обязательно плохое, как и новое, отнюдь не всегда хорошее. Чего уж хорошего можно было найти в разворачивающейся строительстве канала волго Волгодон. В морозы при свете горящих смоленых бочек под присмотром солдат. И не только присмотром, а за провинность могли тут же выбрать, а то и повесить без особых разговоров. И совсем уж новым была фабрика в Коломне, кстати, тоже огражденная войсками. Только поди разберись, то ли служивые стерегут имущество от всякого худого люда, то ли наоборот, приставленные охранять город от пыхтящих внутри фабрики железных тварей. Одни говорят, драконов, привезенных из-за моря и сдерживаемых мощным заклятием. Другие, у которых машины, изготовленные в том числе известным уже половине жителей Володькой Ордыловым. Какие только разговоры не бродят по белу свету не сразу ска чему и верить а чему нет